Часть пятая О пацо дизае, cercар дископрире вельмальче, trovато, меккиничи фа, Дон Альфонсо, козы фан Моцарт. О сумасбродное желание искать, открывать, докапываться до мелочей, которые боль нам могут причинить. Дон Альфонсо. Так поступают все. Моцарт. На лице Джан Марко проступило явственное отвращение. Он осмотрел закрытый стазисом натюрморт, взял у Лавини голубой кристалл с записью параметров ауры и повернулся к своим сопровождающим. Троим молчаливым атлетам, похожим между собою как три капли воды. «Бальди, сделай запись на бумаге, максимально подробную. То есть даже миллиметровые пики нужно снять, понятно?» Крайний справа близнец кивнул и осторожно забрал кристалл. Петро, ты проверяешь по имеющимся записям. Вдруг случится чудо, и окажется, что мы уже знаем этого ловкача». Тут кивнул атлет, стоявший посередине. — А ты, Вито, идешь и разговариваешь с информаторами. Кто-то должен был слышать о таком воре. Третий из близнецов тоже кивнул, после чего они синхронно развернулись и вышли из кабинета суперинтендант Какие колоритные у тебя помощники, — заметила госпожа Редфилд. — Надо полагать, ты выпускаешь их в полном комплекте, когда хочешь от чего-то или кого-то отвлечь внимание? — Главное, чтобы работали как надо, — парировал Тарнабуони. — А братья Муретти работают как надо. — Ну, хорошо. Итак, ты решил идти с нами? — Разве у меня есть выбор? Если там внизу действительно что-то не в порядке, то ты можешь этого не заметить. Просто потому что не будешь знать, каков этот самый порядок. В нашем городе... Да — Да-да, я помню, — резко отозвалась Лавиния. В вашем городе все делается особенным манером. И дома строят не так, как везде, и патрули городской стражи на лодках вместо экипажей, и дети на свет появляются не так, как в Лютэции, в Москве или в Оргримаре. Ведите нас, сеньор-кавальери, что бы там ни было». Суперинтендант поклонился, взял с вешалки теплый плащ и пошел к двери. За ним последовал серый кот, у которого кавальери спросил с оттенком неодобрения. — "Сеньор Бартоло, а вы куда собрались? — Там, скорее всего, мокро. Кот презрительно дернул шкурой на спине, сел возле закрытой двери и коротко мяукнул. — Тогда и я пойду, — решительно заявила Марджери. — Никто не посмеет сказать, что я испугалась. Шумно вздохнув, Суперинтендант не стал больше возражать. По длинному коридору они прошли к лестнице. Узкая, темноватая, с громыхающими железными ступенями, она явно не была предназначена для публики. Госпожа Редфилд прикинула, в какой же части здания они находятся. Пожалуй, что в самой дальней от парадного входа, над выходом к коротенькому и тесному каналу. Ступени вели вниз и закончились перед дверью, обшитой металлическими полосами. Дверь была заперта на огромный висячий замок, закрыта на два засова и, как разглядела Лавиния, опечатана очень серьезным заклинанием. «Закон, подписанный в 1204 году дожем Энрике Дандолу, гласит, что в городе и на принадлежащих ему островах доступ к фундаменту здания должен быть закрыт не менее чем трижды», пояснил Джан Марко. «Открывают его раз в 50 лет для осмотра свай, ну или по приказу Совета 12, или для службы маг-безопасности». «Были причины отдать такие распоряжения?» «О, да, и именно в период правления Дандоло. Напомни потом, я расскажу, сейчас не буду». Старое правило «не говорить о звере возле его логова» Лавиня помнила отлично, потому и не стала настаивать. Тем временем суперинтендант выудил из кармана плаща связку огромных ключей и вставил один из них в скважину. Госпожа Рэдфилд напряглась, ожидая душера издирающего, скрежета, заржавевшего механизма, но ключ повернулся, как по маслу. Джан Марко помрачнел. «Когда должен быть плановый осмотр, сеньор Кавальери?» «В конце этого года. Получается, замочек-то смазывали?» «Даже если так, запирающее заклинание не потревожено», — ответила Лавиния вместо суперинтенданта. — Значит, этим путем никто не прошел. — И, следовательно, есть другой путь, — откликнулась Марджери. — Есть, сеньорка Валерия? — Даже в мышиной норе существует запасный выход, — сухо ответил суперинтендант. Замки были открыты, засовы отодвинуты. Джан Марко нейтрализовал запирающую магию. Пару мгновений все стояли, не решаясь потянуть за дверную ручку. Наконец секретарша шагнула вперед и сделала это. Дверь распахнулась столь же тихо, как до этого поворачивался в замке ключ, и оттуда из темноты выплеснулась вода. Кот зашипел и в один прыжок взлетел на плечи к Тарнабуоне. Тот крякнул. — Чем вы кормите, Бартолоб, сеньор Кавалере? Кот не должен быть таким тяжелым. За дверью оказался коридор. Даже не так. Там было начало коридора, очень слабо освещенной лампой, которую держала в руке Марджери. Чем этот проход заканчивался, было непонятно, потому что в паре метров от входа была совсем уж непроглядная тьма. Собравшиеся медлили, а чего-то делать первый шаг не хотелось никому. «Ну, если мы не планируем стоять тут до обеда, предлагаю пойти и посмотреть». — сказала Лавиния, — сеньор Валери. — У вас случайно нет еще одного светильника? Пока мы не знаем, чего же ищем, я не хотела бы пользоваться магией без нужды. — Только один сеньора-коммандер. — Так же твердо, — ответил суперинтендант, — и я его подержу сам. — Ну, значит, придется взять ответственность на себя, — пробормотала госпожа Редфилд. Зажегся магический фонарик, и стало видно, что коридор совсем короткий, а заканчивается он стеной, на которой что-то изображено. Пол, выложенный старинным узким кирпичом, выглядел совсем сухим, так что решительно непонятно было, откуда взялась вода, так напугавшая Бартоло. Торнабонни решительно ссадил на полу увесистого кота и подошел еще на несколько шагов. Фреска, сказал он. «Очень выцвело, но, кажется, тут изображен угорь. Это угорь, обвившийся вокруг островов». Голос суперинтенданта будто треснул. «Бисокалиго! Туманный зверь на венецианском диалекте! Защита и наказание Серенисимы!» «Хорошо, это звучит красиво, жан Марко. Что мы знаем об этом звере?» — Ничего, — мотнул головой Тарнабуони, — старая легенда, сказка, которую рассказывают вечерами непослушным детям. — Каждые пятьдесят лет сюда спускается толпа народу, чтобы проверить состояние свай, не так ли? И что, ни одна комиссия не упоминала об этой картинке? Лавиня недоверчиво прищурилась. — Да ты посмотри повнимательнее! Храбрая Марджори уже подошла к фреске почти вплотную и разглядывала ее, отчего-то стоя сбоку и смешно вытянув шею. — Только иди осторожнее, тут люк в полу, и он не выглядит надежным. — Ну, и что ты там увидела? — Остатки штукатурки. Секретарша осторожно по краешку вдоль стены вернулась к остальным. — Рисунок явно был замазан... И все проверяльщики видели только пустую стену. Они на нее и не смотрели. Что там разглядывать на голой штукатурке? Открывали люк и спускались вниз к фундаменту. То есть рисунок кто-то открыл, и произошло это не так давно. — Почему вы так считаете, сеньора Командер? — Здесь сыро, пол кирпичный, и влага не видна, но она есть. Сырость съела бы фреску полностью. «За какое время, Джан Марко?» «Понятия не имею», — честно сказал тот. «Но могу узнать». «Ладно, это не важно. Марджери, записывающий кристалл, есть?» «А как же?» «Сделай снимок и давайте, наконец, двигаться дальше. Джан Марко, открывай люк». Не часто доводил из Лавинии Редфилд замирать в созерцательном бездействии. Да вообще, знакомые с этой дамой хорошо понимают, что с ее биографией просто трудно найти что-то, перед чем стоило бы замереть хоть на миг. Она заранее знала, что увидит. Ряды окаменевших, заизвестковавшихся лиственных стволов, вбитых в землю и почти по шейку залитых водой. Горизонтальные балки, фундамент из истрийского камня, кирпичные стены — Но одно дело ожидать, другое и в самом деле увидеть. Ловения совершенно не ожидала, что эти столбы, эти бывшие стволы деревьев в несколько раз старше ее самой будут выглядеть столь величественно. Спутники, стоявшие у нее за спиной, почтительно молчали. Наконец тишину нарушил сеньор Бартоло, сидевший на плече Тарнабони. Кот негромко мяукнул и удачно переложил хвост задев им сразу ухо Марджери, подбородок Джан Марко, и лысую макушку суперинтенданта. Группа отмерла, кто-то откашлялся и, наконец, раздался голос Лавинии. «Тут всегда должно быть так много воды. Обычно меньше, — откликнулся сеньор Кавальери, — но это почти самая низкая точка города, поэтому, в принципе, уровень воды выше, чем везде». «А я считала, что чаще всего заливают площадь Сан-Марко», заметила Марджори, трогая пальцем одну из свай. «Надо же, на ощупь точно камень!» «На Сан-Марко это просто сразу видно», — пояснил Тарнабуони. «Если на то пошло, мы разработали некоторые методы, которые позволяют не допустить затопления города в целом или какого-нибудь из шести Састьери». «Вы, в смысле семья Тарнабуони?» или служба маг безопасности, или кто, въедливо поинтересовалась госпожа Редфилд, медленно идущая по узкому проходу между двумя рядами торчащих из воды столбов. Сваи заканчивались примерно на уровне ее талии и выше были перекрыты горизонтальными балками. Изредка она наклонялась, трогала что-то лишь ей видимое и шла дальше, вернее, брела по щиколотку в воде мы в смысле маги воды давно около тысячи лет назад подробнее приказала она не оборачиваясь не могу секретность высшего уровня глупости проворчала Лавиния, разворачиваясь ко всем столпившимся на сухом пятачке за ее спиной прикажи еще пред прочтением сжечь все присутствующие в этой истории закопались уже по самую макушку учитывая обстановку «Скорее нырнули, а не закопались», — фыркнула Марджори. «Хорошо, поправка принимается. Нырнули. Не тени. Джан Марку, рассказывай». «Впрочем, а даже и не надо ничего говорить. Я сама догадаюсь. Какая-то система заклинаний, сдерживающих подъем воды выше критического уровня, так? И система, надо полагать, самоподдерживающаяся». «Именно поэтому и нужно так часто проверять состояние свай в критических точках. Что у вас, пентаграмма, семилучевая звезда?» «Восьми», — ответил сквозь зубы Тарнабуани. «Плюс, естественно, центр». «Ага, а центр как раз здесь, правильно?» Тот только кивнул, и Лавиня улыбнулась. «Ну, вот видишь, и совсем не было больно». — Дорогой мальчик, более или менее схожие защитные системы я лично ставила, например, в колледже Сорбонны или в алмазных шахтах Джваненг на Черном континенте. — Ну там же не вода! — возразил Джан Марко и скрипнул зубами, поняв, что возражения звучат слабовато не вода нет а теперь вспомни пожалуйста две стихии не поддающиеся воздействию математически рассчитанных многомерных защит тьма его знает чего, но всем присутствующим кроме может быть бартолу показалось что они на экзамене и неправильный ответ приведет к большим бедам джанмарко откашлялся и сказал тогда уже не две а три и какие смерть «Разум и время. Последнее под вопросом, поскольку мало исследовано». Помолчав, госпожа Редфилд кивнула. «Ты прав, Джан Марко?» «Ты прав. Так что мы ищем?» «Восемь столбов, на которые нанесены части заклинания. Чем?» «Электрум!» «Неохотно», — ответил он. Плавлен в лиственницу так, чтобы составляли единое целое. Я не знаю, как именно это сделали. Электрум. Сплав золота и серебра. Примерно двадцатипроцентное серебро. А жаль. Лавиня поморщилась. Очень любопытная технология. Я бы изучила. Ну ладно, это потом. Но сейчас скажи, где именно искать? На границе воды и воздуха, на том уровне, где вода должна удерживаться. Понятно. Тут взгляд госпожи рэтфилд упал на кота, по-прежнему сидевшего на плече Джан Марко. — Синьор Бартолу, не будете ли вы любезны? Раздраженно дернув хвостом, тот отвернулся. — Ну, разумеется, я не прошу вас ходить по-мокрому. Будет воздушная дорожка, абсолютно сухая. Сплетя пальцы обеих рук, лавиния пробормотала несколько фраз, и поверхность воды подернулась рябью, а потом застыла, словно на морозе. Сеньор Бартоло принюхался и мягко спрыгнул вниз. Трое сопровождающих застыли у входа, боясь неосторожным звуком помешать разворачивающемуся действию, а кот шел вперед, будто по тонкому насту, осторожно ставя лапы. Наконец, возле одной из свай он остановился и коротко мяукнул. С помощью сеньора Бартоло дело пошло довольно быстро. Семь частей формулы оставались нетронутыми под тонкой известковой корочкой, покрывшей их вместе с поверхностью свай. Восьмую явно недавно открывали. — Ну, что скажешь? — спросила госпожа Редфилд у своего ученика, осматривавшего удивительный сплав металла, и лиственничной древесины. — Пока все как должно. Никаких изменений по сравнению с правильной формулой нет, — ответил Тарнабуони, вставая на ноги. — А что случится, если их внести? Ну, — Конкретно этот участок относится к фестьере Костелло. — И что у нас там? Ну, — Джан Марко, ну ради всего святого, почему я должна тянуть из тебя информацию словно на пытке? «Там, там верфи, госпожа командер!» — раздался голос суперинтенданта. «Верфи и склады семей Торнабуони и контарини «Ах, вот оно что!» «То есть дорожка-то получается коротенькая?» «Изменение формулы ведет к затоплению сестьеры Костелло?» «Прекращается работа верфи и портится товар на складах?» «И кому это выгодно?» «Многим» перечислять замучаешься. — Ну, собственно, это уже и не мое дело. Лавиния пожала плечами, даже если ты мне сейчас сообщишь, что уверен в виновности семьи Карнару или Фабричаку, действовать предстоит тебе и твоим родственникам. — А мы! — пискнула Марджори, смутилась и повторила уже нормальным голосом. — А мы что же? Все, расследование закончено, забудьте! — С чего бы это? Госпожа Редфилд приподняла левую бровь. Напоминаю, дорогая моя, что я работаю на службу Магбезопасности Союза Королевств. Здесь явно планируется преступление в магическом правовом поле. Так что мы продолжаем, что не помешает Джан Марку действовать с другой стороны. Ага, кивнула секретарша. Отлично. И что мы делаем? Продолжение этого праздника? Входную дверь не открывали. Задумчиво ответила Лавиния. Все повернулись и поглядели на дверь. — Значит, наш неизвестный злоумышленник нашел другой вход. — Сеньора Командер, вот сразу видно, что вы не здешняя! — хохотнул суперинтендант. — У любого приличного здания в Венеции есть два входа. — Ну да, да, водный, сухопутный. И при чем тут это? При том, что парадный вход в театр... Как раз сухопутный, а водных у нас два, технический и потайной. «Зачем?» — не утерпела Марджори. «Ну, технический, для того, чтобы доставить все то, что нельзя внести через парадные двери. Фанеру для декораций, ящики с вином и просекко, доски и бревна, рулоны ткани, новый рояль. Посоху-то это не доставишь, только на лодке, понимаете?» «Понимаю про технический вход». «Все понимаю, а тайный он был открыт при последней реставрации здания». «Скажите уж прямо, во время постройки заново», — посоветовал Джан Марко. «Мне ли не знать, сколько наша семья перечислила на эту постройку?» «Ну, примерно столько же, сколько Конторини, Морозини и те же Фабричако», — парировал суперинтендант. «Я могу продолжать, сеньора Командер? Так вот». Было решено сделать потайную дверь и вход с канала на случай, если Дож или какой-то иностранный гость захочет посетить спектакль, не афишируя это. Ну, сами понимаете, всякое бывает. За той дверью начинается довольно длинный коридор, заканчивающийся лестницей в ложу. Архитектор, который планировал этот потайной вход, настоял, чтобы были сделаны и две двери для срочной эвакуации, понимаете? Ага и вы считаете, что одна из этих дверей могла вести сюда? — Тьма его знает, сеньора командор. Конечно, по известным вам причинам сюда не допускается никто посторонний, но... — Могла, — утвердительно кивнула госпожа Редфилд и вела, а тот архитектор. — Жив еще? — Ну что вы! столько лет прошло сеньор Брисвальдо не был магом и в год пожара в вот одна тысяча девятьсот девяносто шестом ему уже было глубоко за восемьдесят а теперь спросить нам мне продолжила Лавинья. отлично но если мышь смогла найти щелку и выскользнуть то дело кота проследить ее путь и посторожить не так ли сеньор бартоло Кот оторвался от вылизывания задней лапы, повел ушами и одним прыжком оказался на облюбованном плече. Выход к воде был прикрыт иллюзией. Если бы не командир, буквально ощупывавшая и обнюхивавшая каждый участок стены, никто бы его и не нашел. Привязано к амулету, — деловито сказал Джан Марко. И он должен быть не далее, чем в метре от дверного косяка. Ищи, а мы пока изучим замок и следы на нем. Кстати, Марджоре, дай мне кристалл для записи ауры. Не верю я, чтобы наши злодеи так аккуратно все почистили. Хоть кусочек, да найдется. Сеньор кавальери, идите-ка сюда, побудете подставкой. Для кристалла. Наконец, со всеми предосторожностями, дверь была открыта. Лавиния шагнула через порог и оказалась на узкой мраморной полочке, окаймлявшей протоку. Канал? Нет, не канал. Что-то вроде каменной трубы высотой чуть более двух метров и ровно такой шириной, чтобы гондола могла пройти, не чиркнув бортами. В дальнем конце этой трубы виднялся дневной свет, перечеркнутый решеткой. Оттуда тянуло промозглой сыростью. — Скорее всего, оттуда все это легко принять за водосток или какие-то ирригационные пути, — сказал Торнобо, вышедший за ней следом. «Подожди меня здесь. Я помечу решетку, чтобы легко было найти ее с той стороны». достой да на месте. Мрамор скользкий, весь в тине». Он ловко пробежал по каменной полочке и, в самом деле, скользкой до ужаса. Нагнулся к решетке и что-то там сделал. Лавиния встретила его вопросом. «Поставим записывающие кристаллы?» «Доказательства нам понадобятся, конечно. Но придется каждый день менять». «Придется». Конечно, хорошо бы представить себе, на какой момент они предполагают свою диверсию. Госпожа Редфилд прищурилась, глядя на дневной свет через перекрестие решетки. Существуют какие-то графики высокой воды или как это тут называется? Это называется Аква-Альта, высокая вода, и, разумеется, графики существуют. Сейчас вернемся куда-нибудь, где посуши, и прикинем. Стоя над закрытым люком, Лавиния еще раз взглянула на фреску. — Туманный зверь, бисоколиго! — пробормотала она. — Защита, значит? — Защита и наказание, сеньора командер! — почтительно поправил ее суперинтендант. «Ну — Ну-ну, посмотрим. Найдите мне текст этой легенды, сеньор кавальери. Сможете? — Разумеется, сеньор командир Полный вариант. Или тот, что с острова Мурана, или тот, который рассказывали детям. Все, сеньор-ковальери. Они гуськом прошли по короткому коридору к двери. Госпожа Редфилд шла последней, и, закрывая дверь за собой, хорошо смазанные петли не издали ни звука. Она не удержалась и снова посмотрела на ленту тумана, обвившуюся вокруг еле различимого в дымке города. Правый глаз чудовища сверкнул зеленью и золотом. Лавинья вздрогнула и пробормотала. — Подожди немного, я во всем этом разберусь. Когда они вернулись в кабинет, сеньор Бартолов спрыгнул на свое место на письменном столе и стал вылизываться, брезгливо дергая шкуркой на спине. «Можно подумать, я тебя руками хватал!» — покосился на него Торнобуоне. «Ты на мне ездил!» «Кот заслужил свою порцию сливок!» — возразила Марджори. вообще, по-моему, нам сейчас не до него!» «Кстати, один вопрос вы, господа маги, не прояснили!» «Какой?» «Ну, предположим, существует некая тенденция подъема воды. С чем это связано?» — В первую очередь с водой же, — принялся объяснять Джан Марку, — приливы и отливы моря. — Вряд ли. Это сильно поднимает уровень в лагуне. — Не сильно. Но есть еще сезонные явления, то есть таяние, снега в горах и дожди. И в ближайшее время мы ждем именно этого. — Хорошо. — Марджори прошлась по кабинету, рассеянно погладила Бартолу. — А положение светил на это все как-то влияет? С немым восторгом госпожа Редфилд смотрела на свою бессменную секретаршу. Они, боевые маги, упустили такой существенный момент, а эта женщина без капли дара ткнула их носом. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но тут в оконное стекло застучала белая птичка. Суперинтендант приоткрыл створку, магвестник впорхнул в комнату и упал в руки лавинии. Развернув листок, она пробежала текст глазами и поднялась. Меня приглашает монсеньор архиепископ, просит быть у него в час дня. Джанмарко, предлагаю разделить обязанности и встретиться у меня вечером, чтобы все обсудить. Хорошо. И какое разделение ты предполагаешь? Сеньор Кавалери, с вас текст, легенды, все варианты. Суперинтендант кивнул Марджори. Ты остаешься в распоряжении сеньора Торнабони. «Никто лучше тебя не составляет графики, так чтобы сразу можно было увидеть, где самая опасная точка». «Джан Марко?» «Да, я понял. А ты?» «А я поищу встречи с сеньором Лючано Корнару. Мне кажется, ему, как совладельцу театра, многое следует узнать и х, объяснить». «Ну, не охайте, сеньор Валери, вас я в обиду не дам». «Да и можно ли нарушать традиции?» Вы же сами рассказывали, что ни один суперинтендант Ла Финиче не был уволен. Благодарю вас, сеньора командор!» — кавальери поклонился. Лавиния пошла к выходу, но уже у двери хлопнула в себя по лбу. «Чуть не забыла, Джан Марко. Твой юный родственник свободен?» Ой, он попросил на сегодня выходной. Куда-то ему надо было съездить по семейным делам, не то в Верону, не то в Виченцу». — А что ты хотела? — Ты же знаешь, у меня здесь всегда возникают проблемы со связью. С досадой ответила госпожа Редфилд. Макпочта уходит через раз. Говорить по коммуникатору не всегда удобно, да и не каждый раз получается. Ну, думала использовать Жан-Франко в том числе и как почтового голубя. Ладно, как-нибудь выключусь. — Незачем, — усмехнулся торнабони Вот, держи. Он бросил кристалл, и Лавини ловко его поймала. Настроен лично на меня. Создаешь письмо, нажимаешь и... Алле-оп! Листок падает в мои руки.